В одном из южных городов Зоя содержала притон преступной шатии. Полгода тому назад она и ее сожитель Ромка Кворум, известный вор-налетчик, влипли в уголовщину. Так вот кто такая эта Зоя Червякова, красивая хипесница. После дежурства в кухне Амелька носил в своем сердце ее образ и вздыхал. Вот если правдой и неправдой вновь в кухню угодить, но это дело безнадежное. Чтобы злить свои чувства к его Зои, Амелька написал ей большое сердцещипательное письмо и стал ловчиться передать его своей «алюрке» через дежурного по коридору. Пока ловчился, сам получил записку. «Я тебя, лох, знаю. Ты дьявол косопузой в третьей камере. Попомни, кривоносая Анафима, как я выволок тебя из-под стола в кухне за ногу, будто дохлую собаку». «Морда твоя будет бита в скорости, а нет, пёрышками шлопатками всажу». Амелька испугался. Свое письмо к Зое Червяковой бросил в печку, а записку показал Ваньке графу. «Вот, прочти, хоть без подписи, я знаю, пишет Ромка Кворм». «Не бойся», — сказал граф. «Пока я здесь, не бойся. А этого ворнака Ромку бывало на воле всякий бил. У него только харя страшная». А силы нет. Бывало, как шухер, кого бить? Ромку. Амелька вздохнул и замигал. «А Назойку Зойку не зарься», — успокоил его граф. «Она шкура. Она как горох при большой дороге. Кто не пройдет, всяк щепнет». Сердце гложет. Тоска по ней, понимаешь? «Брось», — рассмеялся Ванька граф. «Вот я тоскую, так тоскую. Королева, не твоей чита. «Хочешь, расскажу?» Они прижались спинами к теплой печке и повели разговор по душам. Был вечер. Заключенные слонялись взад-вперед, играли в чехарду, паровоз, хоронили бабушку. Мимо графа и Амельки несколько раз вызывающе прошагал в своем балахоне Дунька Петр. В больнице сделали ему перевязку, забинтовали рассеченную голову. Он напоминал теперь старую широкозадую няньку в чепчике. Проходя возле графа, он задержал шаг, злобно крякал и сверкал на своего врага глазами. — Хряй, хряй! — бросал ему трескучей октавой Ванька граф. — Не пяль шары, не страшен. — Я ничего, я так, — загадочным голосом бормотал Дунька Петр и, скрежетнув зубами, уходил. На полу возле умывальника сидел лишенец чумовой. Он нервный, жалкий, полупомешанный. Ходили слухи, что он подвержен анонизму. Волосы его взъерошены, взгляд ввалившихся блуждающих глаз потухший, сам как доска, угловатый, плоский, испитой. От него несло тухлятины. Стоило чуть задеть его, как глаза его воспламенялись, Он своим шакалом бросался на обидчика и в диком припадке готов был перегрызть горло всякому, выцарапать глаза, сожрать человека живьем. Его все чуждались, презирали. За что лишь он свобод этот чумовой, никто не знал. Сейчас, сидя на полу и втянув в плечи клинообразную свою голову, он хищно щурился на котенка, общего любимца камеры. Беленький, с гноящими согласенками, Котенок бегал под столом, выискивая крошки. Ванька граф отрезал кусок колбасы и бросил ему. Чумовой идиотски закричал. «Дай лучше мне! Дай мне, а то котенка сожру!»